Глава седьмая. До встречи. На прощание мне машет рукой однокурсница, которая торопится в кафе. И отвечает тем же, намереваясь отправиться на автобусную остановку. Сегодня у меня в планах поездка к родителям. Света была не права, когда говорила, что я не должна тянуть их. Кто же кроме меня? Горечь наполняет рот, пока я рассматриваю красные цифры на светофоре. Вскоре загорается зеленый сигнал, и я собираюсь перейти дорогу. Как неожиданно, рядом останавливается черный джип. Едва не два ни отскакиваю, когда мазнув взглядом по иномарке, нахожу на водительском месте Булата. Сердце внагнет плясывает чечётку в груди. Стекло медленно опускается. Подвести? Я сглатываю слюну и хочу покачать головой, но что-то неведомое, словно лёгкий порыв ветра, толкает меня к машине. Спасибо. Голос хрипит опять. Хотелось бы, чтобы это было симптомом какой-нибудь болезни, а не то, о чём я начинаю подозревать. потому что закончится всё плохо. Нутромчевую. Заскочив в салон автомобиля, чувствую прохладный воздух кондиционера и тот самый особенный аромат, от которого кружится голова. Домой? Глаз Булат бьёт по вискам, и я словно просыпаюсь. Смотрю на него, часто моргая и пытаюсь сообразить, какого чёрта я забыл в его машине. Но, может, роганемся с места и передумать у меня не получается. Придётся остаться. Не выпрыгивать же из салона на ходу. Нет. К родителям. Здесь недалеко. Булат кивает, и его взгляд устремляется на дорогу. Я торопливо называю адрес, уточняя, где именно свернуть. И в салоне вновь повисает молчание. Откашлившись и поёрзав на месте, я чувствую, как молчание давит на меня невидимым грузом. И зачем я приняла помощь Булата? Идиотка. Ты здесь из-за сестры? Да. Был в институте? Нет. Он качает головой, так и не взглянув на меня. Альбини купили квартиру рядом, на стройке через дорогу. Повезло. Шепчу, припоминаю новенькие высоченные дома. Вроде я сама память меня не подводит, сотник за квадратный метр там кусачий. Но если есть деньги, щипаю себя за локоть, напоминаю, что не стоит считать чужие деньги. Да, мы же с Далей. Да, в начале месяца заселилась, завершает ремонт. Рада за неё. Жить рядом с институтом круто. Не нужно тратить время на дорогу. Моя губа искривляется в шутливой улыбке, пока я нервно мну ремешок сумочки. «Как у вас с Андреем?» Едва не поперкнувшись воздухом, перевожу взгляд на Булата. «Почему он спрашивает про наши отношения?» «Не понимаю». «Хорошо. Единственное, что могу произнести, так как язык с трудом ворочается во рту, то и дело прилипая к небу. «Когда свадьба?» «Мы еще не назначили дату». «И ведь не лгу». Хотя я понимаю, как это странно звучит. Прошло шесть месяцев, как я стала невестой Андрея. Шесть месяцев с момента, когда он, опустившись на одно колено, сделал мне предложение. Мы были будто в кино. Вокруг свечи полумрак. Красивая олая коробочка с кольцом. Именно тогда я убедилась, что попала в сказку. Золушка и ее принц. Наивная Золушка и жестокий принц. Пока не до свадьбы. Торопливо добавляю, чтобы не выдать истинных чувств. Блот молчит. Неужели понял? Мне что-то быть. Я внавн накручиваю себя. Как только разберусь с учёбой, то мы можно будет поговорить и о свадьбе? Нервно улыбаясь, взглянув на Пулата. В этот самый миг он смотрит на меня в ответ. В тёмных глазах я не вижу ничего, только бездна, которая затягивает меня. Быстро отворачиваясь, пытаюсь унять сердцебиение. Машина притормаживает на светофоре. Мимо проходят пешеходы, и я на миг засмотрюсь на людей, пока от неожиданного касания не вздрагиваю. Былк касается меня. Мои руки. Сердце ударяет за рёбра напуганной птичкой. Держи. Что? Шепчу, разсматривая крошечную белую визитку. Чёрными буквами написано имя Булата. Не понимая, я смотрю на него. Мой личный номер телефона, сообщает он, устремив взгляд на дорогу. Верчу в ладони визитку, которая словно огнём обжигает кожу. В голове ворох мыслей, и вся они заставляют меня усомниться в правильности ситуации, в которой я оказался. Зачем? Он отмолчит его руки вновь на руле. Между нами повисает едкая, как кислота, тишина, которую нарушает лишь отчаянный стук сердца. Оно молотит в рёбра. А в ладони зажата визитка. Я ничего не понимаю. Ничего. Жуткая реальность наваливается на меня тогда, когда за спиной хлопает дверь, и я смотрю, как медленно отъезжает чёрный джип, оставляя меня рядом с кирпичной девятиэтажкой. Лука не поднимается, чтобы помахать на прощание. Я даже не уверена, поблагодарила ли я его за то, что он подвёз меня. В голове все еще гул из мыслей, пожирающей сознание. Автомобиль скрывается за поворотом, и лишь тогда, глянув на красно-кирпичный дом, я выдыхаю. Перехватив ремешок сумки, на дне которой теперь покоится визитка, направляюсь к дороге. Перебегаю ее в неположенном месте и направляюсь по разбитому асфальтному тротуару, вглубь двора, между двух бараков. Этот небольшой двор все еще не... Этот небольшой двор все еще не расселен, хотя документы давным-давно готовы. Но администрация города не торопится ставить финальную точку. Именно здесь, среди полуразрушенных домов с плесенью и трещинами, на стенах живут мои родители. Здесь жила и я, пока не встретила Андрея и не переехала к нему. Это место, как гниющая рана, не заживает, и мне всё ещё стыдно говорить людям, где я выросла. Я даже Андрея сюда ни разу не приглашала. Да и он не стремился знакомиться с моей семьёй. Наверное, у меня самые странные отношения с парнем. Но я уже успела смириться с этой мыслью. Впрочем, это не мешает мне солгать и Булату, назвав ему неверный адрес. Да, я стыжусь в месту, в котором росла, и я не хочу возвращаться сюда. Остановившись перед покосившейся коричневой дверью, еще крепче жимаю ремешок сумки и, выдохнув, направляюсь в подъезд, который насквозь пропитался запахами сырости и разрухи. Под ногами хрустит битое стекло. Этот мир, от которого я бегу, но который упрямо меня не отпускает. «Привет, мам». Тихо произношу, рассматривая сгубившуюся женщину с осаленными волосами, которая стоит у окна и держит в руках отливающую сигарету. «Но прядь пропажа!» ворчит она и сбивает пепел в банку из-под пива. «Я вилась, не запылилась!»